Ветряная оса. Насекомоподобный монстр, черный в зеленую полоску. Длиной она где-то полметра. Если бы такая существовала в реале, то несомненно относилась бы к крупнейшим в мире насекомым. Однако в Айнкраде это был маленький монстр. Её хитпоинты и атакующие характеристики по сравнению с другими полевыми монстрами второго уровня тоже невелики. Но когда на тебя налетает стая таких ос размером больше человеческой головы, жужжа и сверкая острыми как игла жалами, очень трудно противостоять приказу срочно укрыться, рождающемуся в самом примитивном уголке мозга. При охоте на ветряных ос главный фактор как раз этот инстинктивный страх, подминающий под себя рассудок. И потом меня немного беспокоило, как будет двигаться Асуна. Не похоже, чтобы насекомые были ее сильной стороной, но... Ха! Резкий выкрик и навык мечника для рапиры «Прямой выпад». Прочертив серебряную линию, вонзился точно в уязвимое место осы — основание брюшка. С металлическим ги здоровенная оса располась на множество полигонов. Передо мной, как сопартийцам Асуны, Плыла информация о заработанном опыте и коллах. 24. выкрикнула Асуна. Мы коротко переглянулись, и, по-моему, мне вовсе не почудился легкий оттенок триумфа в ее глазах. «Что это?» — мельком подумал я. Но тут передо мной возникла очередная оса, и я повернулся к ней. Едва приблизившись на расстояние реакции, оса, не сводя с меня своих выпуклых фасеточных глаз, взмыла вверх. Поднявшись на 5 метров, она остановилась, ее брюшко завибрировало, издавая гудящий звук, а потом оса начала пикировать. В этот момент, если ее тело выпрямлено, значит она собирается атаковать жвалами, а если изогнута, то жалом. Сперва я не мог читать эти движения и потому часто ошибался. Еще во время бета-теста, когда имел дело с более высокоуровневым штормовым шершнем. Я тогда не мог выбросить из головы мысль «Ужас!». Мне казалось, что эту тварь вообще невозможно остановить. Сражаясь со страхом, я убедился, что Оса выставила брюшко вперед. Поняв, что будет атака жалом, я остался на месте. Оса подлетела практически вплотную и снова на короткое время застыла в воздухе. Торчащая из заднего конца брюшка гигантская жало осветилась бледно-желтым сиянием. До сих пор я стоял неподвижно, а сейчас резко отпрыгнул назад. Со звуковым эффектом дзынь жало выстрелилась вперед, но пронзила лишь воздух. Теперь оса на полторы секунды заморозилась. Не упустив момента, я тут же применил двухуровневый навык для одноручного мяча «Вертикальный угол». Клинок прочертил линию в виде острой латинской буквы «В». Раздался приятный звук удара, и оса застыла. Ее полоса хитпоинтов укоротилась процентов на 60. Выйдя из заморозки, оса подлетела выше. потом резко развернулась и снова бросилась в атаку. На этот раз ее тело было вытянуто. Я неотрывно смотрел на громадные жвалы и точно в момент удара сделал шаг в сторону. Как только оса пронеслась слева от меня, я ринулся за ней. За миг до того, как развернуться, оса застыла. И я воспользовался этим, нанеся косой удар. Если бы я еще раз применил вертикальный угол, то убил бы осу наверняка. Но, к сожалению, в нижней части моего поля зрения горела иконка, показывающая, что этот прием я пока не могу активировать. Косой удар, если бы попал в уязвимую точку, тоже снес бы остатки хитпоинтов. Однако, из-за больших крыльев сзади попасть в нее было трудно. Карита не получилась, и у осы осталось процентов 10 хитпоинтов. Я мысленно цокнул языком, и как только прошла моя заморозка, добил монстра обычной атакой. К счастью, мой меч нанес удар до того, как враг контратаковал своими жвалами, и оса рассыпалась на синие полигоны точно стеклянная. 22! коротко выкрикнул я, и принялся искать взглядом новую добычу. То, что я, вроде как превосходя асуну И по уровню, И по характеристикам оружия, тем не менее отставал, Объяснялось очень высокой частотой ее критических попаданий. Иными словами, она постоянно била в уязвимое место с жуткой точностью. Мой вертикальный угол сносил 60% хитпоинтов осы обычным попаданием. Прямой выпад асуны 50% хритом. но одноударный навык мечника можно активировать чаще, и Аслане удавалось попадать при каждой возможности. Если бы я тоже ориентировался на критические попадания базовыми приемами косой удар и горизонтальный удар, то, увы, не смог бы так часто попадать. Дело в том, что мой любимый закаленный меч плюс 6 я усилил по схеме 3О-3П, То есть плюс 3 к остроте и плюс 3 к прочности. Что касается воздушного флерета плюс 4 Асуны. Он был, если я не ошибаюсь, 3Т, 1П. То есть плюс 3 к точности и плюс 1 к прочности. Это давало ей приличный бонус к вероятности крита. Тем не менее, такое количество критов невозможно без величайшего уровня мастерства и холоднокровия самого игрока. И без опыта. Неужели Асвана после открытия второго уровня провела много времени сражаясь с этими гигантскими осами? Конечно, ей надо было добывать материалы для усиления воздушного флерета, но у меня было ощущение, что существовали еще какие-то причины, даже уверенность. Дело в усилении нечисленных характеристик а самого игрока. Если наловчиться точно поражать уязвимое место хитро маневрирующих летающих монстров, потом в боях с наземными тварями враги уже должны казаться медленными. Та самая Асуна, которая при первой нашей встрече в лабиринте первого уровня сказала «В конце концов, все погибнут. Где и как ты погибнешь, раньше или позже, вот и вся разница». Я был искренне рад видеть, как Асуна, у которой тогда глаза горели мрачным огнем, которая сражалась под грузом отчаяния, стремится сейчас к настоящей силе. На мой взгляд, когда-нибудь она сможет повести за собой всех игроков, стать той, кто подарит им надежду. Однако, сейчас я никак не мог себе позволить проиграть в состязании «Кто первый набьет 50 Ост». Потому что перед самым началом сражения Асуна, как ни в чем не бывало, предложила нечто неожиданное. «Ужин сегодня с меня», — сказала она. «А десерт с того, кто последним убьет 50 ос, согласен?» Я согласился, особо не раздумывая. И лишь когда ринулся в бой, сообразил. Асуна имела в виду гордость одного из Урбусских NPC-ресторанов. Пирог с кремом из молока гигантских коров. Такой классный на вид, что просто ух. Наверняка он безумно вкусный. Черный хлеб со взбитыми сливками, которым я любил перекусывать днем на первом уровне, по сравнению с этим ни в какое сравнение не должен идти. Однако пирог и стоил намного дороже. Достаточно дорого, чтобы на него ушла большая часть коллов, заработанных сегодняшней охотой. Наверняка Асона на него и нацелилась. Если я потрачусь на эту штуковину, то останусь в проигрыше даже с учетом того, что не буду платить за ужин. Вот почему я, во что бы то ни стало, должен выиграть этот бой. о о я откуда-то из глубины живота и понесся на возникшую передо мной очередную Асу. Но тут же услышав спокойное... 25! Погрузился в бездну отчаяния. Отставание в три штуки. В середине гонки это уже опасно. До сих пор мы работали в одном темпе, но она начала отрываться. Если я не смогу как Асуна валить Асу двумя ударами, переломить ситуацию во второй половине мне не удастся. Но раз так, кинув взгляд назад и убедившись, что Асуна на меня не смотрят, я вновь уставился на свою цель. Черно-зеленая оса сменила модель поведения спарения на пикирование. Тело изогнулось, острая жало нацелилась на меня. В полном соответствии с теорией я стоял на месте, не сводя глаз с противника. И как только жало завибрировало, применил вертикальный угол дзам, -дзам! Пропел меч и хитпоинты осы, как положено, упали на 60%. Здесь я должен был бы разорвать дистанцию. Второй атакой я не смогу победить врага, если только она случайно не окажется критом. И с беззвучным возгласом я сжал левую руку в кулак. Вообще говоря, после применения навыка мечника из-за заморозки, я продолжать атаковать мечом не мог. Однако мой левый кулак, отведенный под мышку, осветился красноватым световым эффектом. Тело почти на автопилоте рванулось вперед, на осу, отшатнувшиеся после предыдущего удара. БАМ! Этот звук отличался от тех, что звучат при использовании навыков мечника. Мой кулак вылетел по прямой и вонзился в круглое брюшко осы. Базовый прием из категории «Рукопашный бой» — одноударный навык «Стремительный удар». Полоса хитпоинтов просела еще на 20%. Тут ошеломленное состояние осы прошло, и она попыталась отлететь подальше. Я задрал голову, не сводя с осы глаз, и погнался за ней. Оса снова бросилась в атаку и снова с жалом. Тут как раз и моя заморозка прошла. Я уклонился и нанес косой удар, который добил осу. Время, необходимое, чтобы уничтожить врага, получилось примерно такое же, как просто при двух атаках мечом. Вот теперь, если только я буду достаточно быстро обнаруживать новых ОС, у меня есть шанс нагнать Асуну. По идее, я отчаянно напряг глаза и, едва увидел признаки начала формирования полигонального объекта, со всех ног помчался туда. Час спустя. Закончив охоту на 50 ОС, я сидел выжатый как лимон, когда Асуна, подойдя сзади, лопнула меня по плечу. «Отличная работа, Кирита-кун!» От усталости ее голос звучал почти бесцветно. Обогнув меня и встав спереди, она с улыбкой на лице продолжила. «Ну что, возвращаемся в Урбус и там поужинаем? Потом, конечно, десерт, которым ты меня угостишь. А потом ты мне расскажешь про этот твой странный прием без оружия!» Я не в силах был произнести ни слова, а прекрасная фехтовальщица нанесла добивающий критический удар. «Здорово. Я давно мечтал о том пироге. Пусть всего на одну осу, но победа есть победа. Ты мужчина, а значит должен сдержать слово».